Войны с Францией и Тильзитский мир. От 1805 до 1808 года. 22 ноября 1804 года Бонапарт был коронован императором французов под именем Наполеона I. Вскоре после этого священного обряда, совершенного по желанию гордого честолюбца самим папой, специально приглашенным для этого во Францию, к новому императору явилось депутатство от Итальянской Республики, находившейся полностью под властью Франции. Итальянцы умоляли Наполеона принять их под свое еще более близкое покровительство и, сделав их республику по примеру Французской империи королевством, согласиться быть королем Италии. Наполеон быстро согласился на принятие итальянской короны, однако с тем условием, что только он один может соединить ее с французской короной, что после смерти его они должны будут разделиться. Тогда же он назначил наследника своей новой короны и назвал его вице-королем Италии. Это был его пасынок, принц Евгений Багарне, незадолго перед тем усыновленный и И искренно любимый. Но, кажется, с каждым возвышением Бонапарта душа счастливого воина и искреннего покровителя народов становилась все более и более себелюбивой и гордой. Уступив престол Италии принцу Евгению, Наполеон, тем не менее, хотел короновать на этот престол себя, может быть, потому что корона Италии, известной под названием железный, была знаменитейшей в Европе. Второе коронование императора происходило в Милане с таким же великолепием, как первое, бывшее за несколько месяцев перед тем в Париже. Церемониал был одинаковым и в Париже, и в Милане. Наполеон не допустил ни папу, ни миланского кардинала Капрару возложить на себя корону. Каждый раз он собственными руками брал ее с алтаря и возлагал на голову. В Милане, надевая ее, он сказал «Бог дал мне её, Беда тому, кто прикоснется к ней!» Нельзя было не удивляться дерзкой самонадеянности этих слов. Ведь в соответствии с мирными люневильскими и Амьенским договорами Франция не должна была совершать даже малейших перемен в образе правления республик, утвержденных этими договорами. А она сделала из себя империю и присоединила к этой империи Лигурийскую и Лукскую республики, превратила Итальянскую республику в королевство, подвластное ей, и все это было сделано не только без согласия, но даже без ведома других держав. Такое нарушение договоров ясно показывало европейским государям, какой степени может достичь честолюбие Наполеона и какая опасность угрожает их владениям. Главнейшие из них, императоры Российский и Австрийский и король Английский, были первыми, кто решил оказать сопротивление могучей силе человека, своими делами напоминавшего великих завоевателей древнего мира. Они заключили между собой союз, целью которого было остановить Необузданное стремление Наполеона к владычеству и дать мир и спокойствие Европе, потрясенной в самом основании. Но благодетельный союз не принес ожидаемого результата. Англичане больше занимались частными выгодами своей торговли, чем общим благосостоянием Европы, а австрийцы из-за неудачно составленного в Венеплана войны И из-за неудачных распоряжений своих главных генералов, особенно одного из них, барона Макка, оказали такое слабое сопротивление французам, что Наполеон истребил почти всю их армию, прежде чем она успела соединиться с русской армией, шедшей к ней на помощь. С остатками австрийского войска Мак вынужден был сдаться в плен. Такое начало войны не могло не привести в уныние австрийский народ, не могло не расстроить планов союзных войск, и поэтому неудивительно, что они действовали настолько безуспешно против торжествующих французов, что и русские отряды, пришедшие на помощь к ним под командованием Голенищева-Кутузова, должны были почти начать отступление. Но и при этом отступлении... Они отличили себя не один раз своей необыкновенной храбростью. Так Кутузов одержал блистательную победу при Кремсе, где французы потеряли до шести тысяч человек и пяти пушек. Так шеститысячный отряд русских под командованием Багратиона, окруженный сорокатысячной армией французов, будто в укор слабому макку, согласился лучше умереть, чем сдаться, и отчаянно, с потерей двух тысяч человек, пробился сквозь неприятеля. Но все это не помогло австрийцам. Почти в самую минуту своей победы Кутузов узнал, что они уже сдали французам Вену и снова вынужден был отступить. Сдача столицы произошла в то же время, когда австрийский император, отправляясь на встречу с императором Александром в Брюн, поручил оборону Вены обер графу Вурбна который, не имея никаких военных способностей, заботился только о сохранении общественного порядка и, строго соблюдая его, сам обратился к Наполеону с предложением о сдаче города. Но странными и непонятными были его действия, совершаемые в то же самое время, когда австрийский император искал все возможные пути, чтобы отразить наступление неприятеля. Доказательством этого служит его несогласие с условиями мира, предложенными ему Наполеоном, и его желание решать вопросы с оружием в руках. Император Александр разделял мнение Франца I, и генерал Савари, также присланный к нему Наполеоном для выработки условий мира, поехал назад без всякого результата. Итак, союзники решили дать генеральное сражение. Оно состоялось при Аустерлице в Моравии 20 ноября 1805 года и было неудачно для австрийско-русской армии. Превосходство сил и все возможные при их выгоды были на стороне французов. Австрийцы же, недосчитавшиеся многих своих товарищей, убитых или взятых в плен, были унылы и недоверчивы к командованию Аустерлице А положение русских не могло быть лучше, потому что они сражались на чужой земле, заодно с войском, которое постоянно терпело поражение. Кроме того, они нуждались в пище и военных припасах, не получая помощи обещанной Англией. Всё это облегчило Наполеону победу при Аустерлице. Победу? которая оказалась настолько страшна для австрийцев, что в Пресбурге 14 декабря 1805 года они поспешили заключить отдельно от союзников мир с Францией.